Глава 10. Начав светскую жизнь, тед Крамер с удивлением выяснил, что за последние годы картина общества разительно изменилась. Некоторые женщины теперь считали брак пережитком прошлого, как заявила ему молоденькая танцовщица Таня. Однажды в постели она сообщила, что занимается этим и с женщинами. «Не парься», — добавила девушка, — «ты классный, с тобой тоже хорошо». Многие случайные партнерши уже побывали замужем и больше не собирали совершать эту ошибку. Когда становилось ясно, что любовь до гроба на повестке дня не стоит, некоторые давали Теду телефон и подруг. Если у женщины тоже был ребенок, вечер превращался в гонку с препятствиями. Счётчик крутился с обеих сторон. Оба платили няням минимум 2 доллара в час, в сумме 4, просто чтобы посидеть и поговорить. Всё надо было делать быстро, причём постель означала не просто постель. Время текло, а вместе с ним и деньги. Такси няни, такси для нянь. Если они встречались в центре и продолжали вечер у Теда, он отпускал няню и не мог проводить партнёршу. А значит, ей приходилось вызывать такси. Если Тед предлагал заплатить за такси, получалось, что женщина берет с него деньги. В противном случае она тратилась не только на няню, но и на такси. На конечном этапе оба игрока не чувствовали ничего, кроме изнеможения, поскольку одинокие родители встают гораздо раньше, чем простые смертные. Стратегия начинала побеждать тягу к удовольствиям. Однажды вечером Тед посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Я должен няне уже шесть долларов. Продолжаем посиделки или переходим к сексу? Если секс, надо уходить через пять минут. Или няне придется сидеть еще час. А с наличными на этой неделе — туго. Он не оторвал взгляд от часов, и ему уже ничего не хотелось. Иногда, если женщина по-настоящему нравилась, он забывал о счетчике, но такое случалось редко. Билли не одобрял новые интересы отца. Ты опять уходишь, папочка? У меня тоже есть друзья. Ты встречаешься со своими днём, а я со своими вечером. Я буду скучать по тебе. Утром мы увидимся. Пожалуйста, не уходи. Я скоро вернусь. В садике Биля начал жадничать и отбирать у других детей игрушки. Тет поговорил с детским врачом и воспитателями. Они считали, что это реакция на отсутствие матери, вероятно, временная. В остальном Мальчик вел себя спокойно, разве что порой проявлял излишнюю навязчивость, и одолеваемому усталостью Теду приходилось буквально отрывать его от себя. Однажды на вечеринке Тед познакомился с женщиной, которая запала ему в душу. 28-летняя Филлис приехала в Нью-Йорк из Кливленда и работала юристом. Она носила строгие твидовые костюмы, вышедшие из моды несколько сезонов назад. Филлис получила прекрасное образование и отличалась высокой эрудицией. С ней можно было поговорить о серьезных вещах. Ужиная с Филлис, Тет не смотрел на часы. Из ресторана они отправились к нему домой на чашечку кофе. Ночью перед уходом Филлис направилась в ванную. Билли, который до этого проснулся и сходил по-маленькому, вышел оттуда ей навстречу. Они замерли и уставились друг на дружку в полумраке, как испуганные косули. Филис совершенно голая, Билли в пижамке с жирафами и с плюшевой собачкой под мышкой. "Ты кто?" спросил он. "Филис, подруга твоего папы". Билли изучающе посмотрел на неё, и Филис попыталась прикрыться. Мальчик долго разглядывал молодую женщину, в его голове явно происходило что-то важное. "Ты любишь жареную корицу?" спросил наконец он. "Да". ответила Филлис. Удовлетворённой беседой, Билли вернулся в свою комнату, лёг и уснул. Я только что встретила твоего сына. Серьёзно? Он поинтересовался, люблю ли я жареную курицу. А ты что? Фыркнула от смеха Тет. Сказала, что люблю. Неудобно получилось. Ты думаешь? Весьма неординарная ситуация. Тет встречался с Филлис около 2 месяцев. Она презирала пустую болтовню, но с интересом обсуждала социальные проблемы, вопросы морали и нравственности. Тэд много читал и мог без труда поддерживать беседу на злободневные темы. Кроме секса, между ними возникла интеллектуальная дружба. Всё испортил конгрессмен из Кливленда, который предложил Филис работу в Вашингтоне. Она сказала, что не может упустить такой шанс и подвергнуть риску карьеру. Тэт, не до конца уверенный в своих чувствах, согласился. Кроме того, добавила Филис: "Если честно, я опасаюсь принять столь серьёзные обязательства". Они тепло попрощались, пообещав звонить и писать. Тем не менее, не звонили друг другу и не писали. Тэт убедился, что способен на более глубокие отношения, чем проведённая вместе ночь. С другой стороны, Филис показала ему, что далеко не каждая женщина готова принять на себя серьёзные обязательства. по отношению к разведенному мужчине с маленьким ребёнком. Тэт и Тельма стали близкими друзьями. С романтическими отношениями у обоих не складывалось, но поддайся они соблазну лечь в постель это разрушило бы дружбу. Зато оба всегда были готовы помочь, поддержать, подстраховать на несколько часов с ребёнком. Когда Тэт начинал волноваться, что слишком зацикливается на Билли, Тельма напоминала ему: "Иначе и быть не может". Ты ему и за мать, и за отца, а Билли — твой единственный ребенок. Однажды они пошли на площадку всей семьей. Прогулка оказалась настоящим испытанием. Дети целый день ссорились. «Не люблю Ким, она командует. Не хочу играть с Билли, он злой!» Они спорили из-за игрушек, яблочного сока, велосипедов. Теду Стельме пришлось взять на себя миссию миротворцев. Чтобы успокоить разревевшегося Билли, Тэд увёл сына на противоположный край площадки. Навстречу шёл мужчина, державший за руку маленького мальчика. "Могу поделиться опытом", обратился к Тэду незнакомец. "Если отвести его к самому дальнему киоску с мороженым и скормить большую порцию, а потом привести обратно на площадку, вы убьёте 20 минут". Тэд не сразу понял, что он имеет в виду. "20 минут", отвечаю. До Тэда наконец дошло. либо это воскресный отец, который отбывает свой срок, либо жена поручила ему ребёнка, чтобы спокойно пройтись по магазинам. Спасибо, у меня пожизненная, сказал Тэд. К концу дня Билли с Ким заключили перемирие, чтобы обсыпать песком незнакомого мальчика. Мать пострадавшего стала кричать на Тельму и обзывала её животным. Билли так перевозбудился, что пришлось засунуть его в горячую ванну и прочесть полкнижки сказок. Пока он уснул. Тет не мог понять, это день такой неудачный или у сына испортился характер. Ким часами рисовала, раскрашивала или смотрела картинки, а Билли ни на чём не мог сосредоточиться надолго. Может, потому что Ким, девочка или Билли гиперактивный? А вдруг это надо лечить? Не слишком ли я его опекаю, чёрт? Какой жуткий день. Сломанные пластмассовые машинки, треснувшие деревянные человечки, вырванные странички раскрасок, детская была завалена мусором. И тет, беспощадный собиратель, явился наводить порядок, а сын ходил за ним хвостиком, сражаясь за каждый огрызок карандаша. У тебя скоро будет не комната, а жилище братьев Кольер. Кого-кого? Ну, двоих стариков, которых приносили в дом всякий хлам. Тэд отливало искушение устроить уборку в отсутствие Билли, но он боялся, что месяц спустя сын припомнит ему пропажу какой-нибудь антикварной редкости. Выбрасываем. Звадной грузовик, который больше не заводится. Нет, я его люблю. А, смотря в комнату, Тэд понял, что в ней по-прежнему бардак и решил изменить тактику. Они сходили в хозяйственный магазин и купили несколько прозрачных пластиковых коробок. за которую пришлось выложить 14 долларов. Теперь ты будешь держать всё в отдельных коробках: карандаши в одной, машинки в другой. Папочка, если я буду рисовать, то в коробке не останется ни одного карандаша. Как я узнаю, для чего она? Хороший вопрос. Я приклею к коробкам этикетки. Я же не умею читать. Теду стало смешно. Почему ты смеёшься? Прости. Ты прав, это не смешно. Придёт время, научишься. А пока я приклею к каждой коробке один из предметов, которые должны в ней находиться. Понял? Конечно, здорово ты придумал. Вот так котёнок, сидя на коленях и складывая в коробку карандаши из трёх разных наборов, тот вдруг испытал озарение, как будто получил яблоком по голове. Эврика! Сложить всё в одну коробку, скомбинировать. На следующее утро он стоял у кабинета Джима О'Конера. Компания, в которой работал Тэд, издавала журналы по разным видам досуга: фотография, горные лыжи, лодочный спорт, теннис, путешествия. Тэду пришло в голову объединить все журналы в один. И тогда рекламодатели получат всё в одном флаконе по специальной цене. Простая логика: мы можем продавать каждый журнал по отдельности, как раньше, однако предлагать ещё и новый пакет. Нужно название. Нет, ничего проще. Всё для отдыха. Тэт, я соврал бы, сказав, что это потрясающая идея. А мне показалось, она гениальная, блестящее решение. Почему мы не сделали этого раньше? Почему никто не додумался? Ладно, пусть будет гениальное. Тэт никогда не видел, чтобы Джимо Конор так загорался. Он в то же утро усадил весь отдел исследований за статистические расчеты, а от отдела продвижения потребовал немедленно организовать кампанию под условным названием «Все для отдыха». Не прошло и недели, как была подготовлена презентация продаж, которую TED использовал для пробных звонков с предложением нового пакета. Через две недели были готовы буклеты, а через три они запустили рекламу в специализированных изданиях, Компания, которая в последнее время с трудом сводила концы с концами, использовала новую концепцию продаж, как свидетельство своей жизнестойкости. Рекламные агентства отреагировали положительно. ТЭД сняли журнала о путешествиях, с которым он работал, и поручили продажу нового продукта. Он получил несколько обещаний пересмотреть рекламный график и даже пару-тройку заказов. Издатель и владелец компании Мо Фишер Щеголеватый коротышка в костюмах за 400 долларов, которого изредка можно было увидеть выскакивающим из кабинета с клюшками для гольфа, остановил Теда в холле. В первый и последний раз Тед говорил с ним несколько лет назад, когда только пришел в компанию. «Добро пожаловать в наш коллектив!» — поприветствовал его тогда босс и с тех пор не удостоил ни словом. «Отличная работа!» — сказал он сейчас, Я отправился играть в гольф. Поздней осенью Нью-Йорк прекрасен. Прохладные солнечные дни, нарядная разноцветная листва, гуляющие по дорожкам люди. По субботам и воскресеньям Тэдс с Билли совершали долгие велосипедные прогулки по Центральному парку, останавливаясь на игровых площадках или в зоологическом саду. Билли, которому исполнилось 4 1/2, вырос из детских нарядов И теперь носил одежду, подходящую для совсем большого мальчика: длинные взрослые брючки, свитер с номерами футболистов, лыжную курточку и спортивную шапочку. В этой взрослой одежде Билли со своими огромными карими глазами и аккуратным носиком казался гордому Оцу самым красивым ребёнком на свете. Будни дни Тэт посвящал работе, а выходные они с Билли проводили вместе. все больше привязываясь друг к другу. Новая рекламная кампания принесла щедрые плоды. В то время как двоим коллегам намекнули на увольнение, Теду пообещали премию в полторы тысячи долларов. В одном из агентств, которые он прочесывал, по списку Тед познакомился с 20-летней секретаршей Анжеликой Колман. Беззаботная девчонка-сорванец в комбинезоне и толстовке влетела в его жизнь на полном ходу. Тэд не встречался со столь юнными особами с тех пор, как самому минуло 20. Она жила в Гринвич-Виллидж, в крошечной квартирке в доме без лифта, и Тэд удивился: неужели такое ещё бывает в наше время? Со стороны Анжелики связь с Тедом, годившимся ей в отцы и имевшим ребёнка, носила экспериментальный характер. Ей офигенно понравилось. В Нью-Йорке она набирала сил, чтобы заняться делом. А почему ты не хочешь покурить травку? Ну нельзя. Когда-то баловался, а теперь не могу. Почему? Ну мало ли что случится, у меня ребёнок, мрак. Как-то в дождливое воскресенье она без звонка прикатила к ним домой на крутом десятискоростном велосипеде, разлеглась на полу рядом с Билли. И увлечённо играла с ним целый час. Тэд никогда не видел, чтобы кто-то так непосредственно вёл себя с Билли. С влажными волосами, в свитере Теда, девушка выглядела ещё моложе, чем обычно. Он словно перенёсся в юные годы, когда бегал в летнем лагере на свидание с девчонкой из соседнего отряда. Через несколько недель Тэд решила, что эксперимент пора прекращать. Между ними лежала пропасть. как между Оскаром Хаммерстайном и Дэвидом Боуи. «Энджи, я для тебя старый». «Ничего подобного». «Мне почти сорок». «Обалдеть». Получив обещанную премию, Тед решил отметить это событие и зарезервировал столик на двоих в модном ресторане «Хорхе». «Это для вас столик на имя Крамер?» надменно поинтересовался метрод-отель, увидев Билли. «Да». У нас нет детских стульчиков. Мне он не нужен, с достоинством сказал Билли. Метр-дотель провёл их к не слишком удобному столу у самой двери на кухню и оставил на попечение столь же неприветливого официанта. Тэд заказал себе сухой мартини, а Билли имбирный лимонад. Мимо них принесли гигантского амара на подносе. Что это? опослего поинтересовался Билли. Амар? Я не буду его есть. И не надо. Омар живёт в воде? Да. Его можно есть? Происхождение пищи представляло собой серьёзную проблему. Бараний и говяжий делают из хорошеньких маленьких ягняток, а гамбургеры из животных, похожих на коровку Бесси. И если ребёнок вступит на этот путь, он может надолго отказаться от мяса. Ты отперечислил подходящие по его мнению блюда из меню. Как и следовало, ждать Биллис спросил. из чего они сделаны, а после объяснений немедленно потерял аппетит. Мне, пожалуйста, стейк с кровью, а юноше горячий сэндвич с сыром. Нашёл выход Тэд. У нас нет горячих сэндвичей, сэр, сказал официант с выражением оскорблённого достоинства, типичным для обслуживающего персонала дорогих нью-йоркских ресторанов. Попросите шеф-повара пусть сделают Я не посчитаю с расходами». Появился метродотель. «Сэр, у нас не закусочная. Ребенок, вегетарианец. Тогда закажите ему овощи. Он их не ест. Какой же он вегетарианец? Он еще не определился. Ему четыре с половиной года». Чтобы этот псих не устроил скандал, метродотель решил выполнить заказ. За едой Тед с Билли беседовали о жизни в садике. Взобравшись ногами на стул и став на коленки, Билли в нарядной рубашке с галстуком, купленной специально по этому случаю, с интересом наблюдал за медленно жующими взрослыми. Когда они уходили, разомлевшая от вкусной еды Тэд обернулся к метрдотелю, которого чуть не хватил удар при виде шоколадного мороженого, капающего с подбородка Билли, на белоснежную скатерть. Вам не следовало грубить особе королевской крови. сказал он, гордо приобняв Билли за плечо. Правда? Растерялся метрдотель. Это, между прочим, наследник испанского престола.